26. Я никогда не понимал, почему явочные квартиры считаются безопасными. Самое опасное как раз там и случается. Я пришёл вовремя, вошёл без предупреждения. Дель Гадо, как всегда, сидел на стуле напротив двери с всегдашней презрительной полуулыбкой. Скучающий, загорелый. Белая шляпа Федора лежала на столе рядом с бутылкой мексиканского пива, из которой он время от времени делал глоток, не предлагая мне. Я сел, положил руки на стол. «Ну как твой круиз?» — спросил он с обычным сарказмом. «Прекрасно». «Вы, значит, женщины-детей теперь берёте с собой. Хемингуэй хоть иногда использует взятые у налогоплательщиков топливо для правительственных нужд». Я пожал плечами. «Ладно, давай свой рапорт», — вздохнул Дель Гадо. Я показал ему пустые ладони. «Не о чем рапортовать. Ничего не нашли, ничего не видели, даже и не слышали ничего, поскольку сломалось радио». «А с чего это оно вдруг сломалось, Лукас?» Марпех там что-то разбил. Все устали, укачались, перегрелись на солнце, и мы вернулись домой». «Нет, говоришь, рапорта?» «Нет». «Лукас, Лукас, Лукас». Он допил пиво, похоже, теплое, и рыгнул. «Не мне тебе говорить, как разочарует ваша операция, и ты сам, мистера Лэдда, директора Гувера и всех остальных. Можно спросить, почему ты носишь свой магнум за поясом?» Гавана — опасный город. Ты открылся Хемингуэю или тебе уже на всё наплевать? Это Хемингуэю на всё наплевать. Он больше не хочет знать, кто я, кто его враги, кто союзники. Ему надоело играть в хитрую контору и гоняться за призрачными подводными лодками. «Нам тоже», — заявил Дель Гадо. «Кому это нам?» «Бюро» где ты работаешь и получаешь зарплату. И налогоплательщиков сюда приплюсуем. Дель не улыбнулся, а вернее продолжал кривить губы. Ты же понимаешь, что скоро тебя отзовут в Вашингтон. Это вопрос дней, и потребуют у тебя отчета. Меня это не волнует. Посмотрим, надолго ли твоего спокойствия хватит. В его тоне прорезалось помимо сарказма нечто другое — угроза. Он встал, и я в сотый раз заметил, что иногда он носит оружие в плечевой кобуре, а иногда в поясной, как я теперь. Интересно, на основе чего он решает, как одеться сегодня. «Что ж, ладно?» На этот раз он широко улыбнулся. «Конец нашим здешним забавам». С самого начала было ясно, что это полная хрень, а ты еще больше напаскудил. Напрасная трата моего времени и усилий бюро. Сегодня или завтра полечу туда, чтобы доложить лично. Думаю, скоро ты получишь указания от мистера Ледда или директора по официальным каналам». Он протянул мне руку. «Без обид, Лукас, что бы там ни было». Я пожал ему руку. Оставив на столе пустую бутылку, он прошёл к двери, прищурился на яркое солнце. «Надеюсь, теперь меня пошлют куда-нибудь попрохладнее». «Да», — сказал я. Он шагнул за порог и обернулся, упершись рукой в косяк. «А как там ваша шлюшка? Я не видел её, когда вы причаливали». Она спала в каюте, не выходила наверх. «Крепко же она спит, если ваш топот и крики не разбудили её!» «Да», — сказал я. Он надел свою белую шляпу, опустил поля и отсалютовал мне одним пальцем. «Удачи тебе там, куда пошлют дальше, Лукас!» «Да», — сказал я ему вслед. В воскресенье, 16 августа, Хемингуэй, зная, что за ним может охотиться нацистский убийца, устроил, как обычно, пикник у бассейна. Съехались обычные гости, они же подозреваемые. Посол Брейден с красавицей женой и двумя дочерьми, Бен и Джейн Джойс, мистер и миссис Элис Брикс с двумя детьми, Уинстон Гест в дорогом синем блейзере, выглядящий совсем по-другому с зализанными назад волосами. Пачи, Синмор, Кенгуру, Чёрный священник, куча других спортсменов и басков. Братья Эррера, Родриго Диас, Мунго Перес и Куку Уколии из охотничьего клуба. Мальчики привели ребят из своей бейсбольной команды. Хельга Зономан и та появилась с объявлением, что Южный Крест закончил испытание в Кубинских водах и скоро отплывает в Перу. Мне было некогда прохлаждаться с ними. «И хорошо, поскольку меня хозяин не приглашал. Прошлым вечером я проследил Дель Гадо до отеля, ночь простоял на улице, утром поехал за ним в аэропорт. Он улетел 11-часовым рейсом в Майами. Кассирша сказала, что там у него будет пересадка на Вашингтон». «Это ещё ничего не значило. Если он второй убийца из Тотта, то мог улететь для отвода глаз». Или он двойной агент и улетел куда-то еще, как Шлегель. Или он действительно агент ФБР и направляется в Министерство юстиции, чтобы доложить о своих успехах по перевербовке Беккера и моем постыдном провале. Меня беспокоило, что я бросил Хемингуэя одного, но Дельгадо дошел первым в моем списке потенциальных угроз. Подготовка к приёму поглощала всё внимание хозяина финки, и он не замечал, что агенты хитрой конторы, кроме тех, кто пьёт его виски у бассейна, снуют, как крысы вдоль его изгороди и клумб, по моему указанию. Вторым по списку был лейтенант Мальдонадо, но он в предыдущие дни из Гаваны как будто не отлучался. Я велел нашим официантам и портовым бичам последить за ним. Мальчишкам из Сан-Франциско-де-Пауло я наказал тут же бежать на Афинку, если увидят машину лейтенанта на центральном шоссе. Прочие оперативники следили за гауптштурмфюрером Беккером в Старой Гаванне, Кохимаре и других прибрежных районах, где жили или часто бывали сторонники нацистской Германии. «Двум лучшим юным сыщикам я дал по 25 долларов каждому. Целое состояние» и послал их в аэропорт, последить, не вернётся ли Дельгадо. Дал им чёткие инструкции не попадаться ему на глаза, а звонить на финку или поскорей катить туда на мопедах. Дону Саксону я приказал круглые сутки дежурить посменно со мной в радиорубке «Пилар». Он чуть не взбунтовался, и меня это тоже мало устраивало. До Кахимара с финки ехать не ближе, чем до Гаваны. Но что было делать? Единственная приличная радиоаппаратура в этих местах находилась на лодке Химмингое. Существовала вероятность, что в Кахимаре мы ничего не поймаем. Но Южный крест стоял в Гаванском порту чуть дальше по берегу. Под лодку замечали у самого Кипараисо, и я нутром чуял, что с агентом Колумбии будут связываться через местные радиоточки. Да и выбора особого не было. В понедельник, 17 августа, всё шло нормальнее некуда. Лейтенант Мальдонадо занимался полицейскими делами, гауптштурмфюрер Беккер отсутствовал или оставался невидимым, Дельгадо не возвращался, никто не пытался застрелить Хемингуэя и его мальчиков на заключительных летних состязаниях в охотничьем клубе. Радио шипело, щёлкало, передавала ничего не значащий судовой трёп и порой разражалась немецким с подлодки за многие сотни миль к северу. 18 августа около часу ночи меня разбудил писк в наушниках. Я стал записывать, ещё не проснувшись. Минуту спустя, читая свою запись при свете фонарика и стараясь не обращать внимания на храп Саксона в каюте, я определил, что это книжный шифр, «Геополитика», страница 198. Сигнал был сильный, источник находился меньше, чем в 20 милях, Чутье подсказывало, что это мощные сухопутные передачи где-то возле Гаваны или судовое радио. Всего через несколько минут я расшифровал и перевёл сообщение. «Операция «Ворон» закрыта. Повторяю, закрыта». Противник, однако, как раз и предполагал, что мы это расшифруем. 20 минут спустя я снова поймал сигнал с того же самого, видимо, передатчика, на этот раз цифровым шифром, который я выпытал у Шлегеля. Эту передачу я раскодировал несколько дольше. Колумбия, У-296 и Гамбургу. 29 августа Брит, СС-122 из порта НИ. Третьего сент. Брит. HX229 NI. SC 122 51 сунна 13 колон. NH 229 38 судов 11 колон. Далее шли координаты. Кто-то передавал с Кубы на подлодку в Карибском море и в Гамбург, что 29 августа из Нью-Йоркского порта отправится британский конвой SC-122-51 судно 13 колоннами. Далее сообщался о конвой HX-229, выходящим 3 сентября. Последние две строчки информировали, каким курсом конвои будут следовать до пункта Альфа в Северной Атлантике известного, очевидно, волчьим подводным стаям. Агент «Колумбия» всё ещё на Кубе и передаёт подлодкам секретную информацию. В начале четвёртого от него поступило ещё более длинное сообщение тем же цифровым шифром, предназначенное руководству РСХ в Гамбурге и Берлине. «Срочно! Предварительные сведения о высадке союзников во Франции. Численность — одна дивизия. Неполный, повторяю, неполный масштаб. Цель ⁇ Дьеп и полевой штаб Вермахта в Кибервиле. Состав ⁇ 2-я канадская дивизия, командующий генерал Крерр. Код операции ⁇ путевая карта. Дата намечали на середину лета, отменили из-за погоды. Теперь намечают на 19-21 августа. Уточните через Афуз и радиопереговоры в ВБ. После чего предупредите вермахт. К сведению, Панама пропала. Не сообщать. Повторяю, не сообщать Абверу. Колумбия. Меня холодный пот прошиб от этого текста. Уточните через АФУС. Значило, что в Великобритании есть другой агент Инфунг Герат, подслушивающий военные радиопереговоры. Агент-радист, немецкий и что немцы раскололи хотя бы несколько шифров британской армии или флота. Саксон пришёл меня сменить в начале пятого. Я сказал, чтобы он шёл спать дальше. 4.52 пришёл слабый, но чёткий сигнал с подлодки в Карибском море. Контрольный Колумбии. ОКМ сообщает об упоминании БФ операции «Юбилей» с мая. Что известно о юбилее? Это подтверждало мои подозрения. ОКМ — это Oberkommando der Marine, немецкий военный флот. БФ — британский флот, чей шифр нацисты определённо взломали. В 5.22 громко, явно откуда-то недалеко от Пилар, передали. Юбилей. Маскировочное название операции «Путевая карта». Дислокация в следующей передаче. Жду указаний. Колумбия. Через 20 минут пришел ответ тем же цифровым шифром. «Хорошая работа, Колумбия. Продолжайте по мере поступления информации. Первая часть операции «Ворон» завершена. Разрешается убить Гёте. Удачи. Хайль Гитлер. «Думаешь, это я?» — спросил Хемингуэй чуть позже во вторник. «Гёте — это писатель. Дураку ясно» а ты единственный писатель, имеющий к этому какое-то отношение. Марти тоже писательница, и фамилия у неё на «Г» начинается. В голландскую гвиану они поедут за ней. А почему они пользуются таким очевидным кодом? Не забывай, что это цифровой шифр. Шлегель не станет признаваться, что выдал его. Притом в Бразилии его, наверное, сразу арестовали. Может, и судили уже. И казнили. Хемингуэй не скрывал своего скептицизма. «Во всяком разе, через пару дней мы узнаем, верна ли эта информация о британско-канадской высадке. Если да, там будет жуткая бойня. Будет. Зато нам станет ясно, что немцы о раскрытии своего шифра не знают. Не стали бы они рисковать тем, что их шифровку прочтут в ФБР, СРС или ВМР. А мы передадим её им?» ФБР, СРС или ВМР? Не думаю, что это чему-то поможет. Если даты вторжения верны, у нас есть максимум три дня, чтобы это остановить. А такую крупную операцию быстро не остановишь. А если вермахт будет поджидать этих канадцев на берегу? Хемингуэй устремил взгляд куда-то за пределы гостиной. Такая проблема существует всегда, кивнул я. В данный момент и американские, и британские стратегии скорее позволят потопить корабли и даже проиграть битву, чем обнародовать раскрытие немецкого или японского шифра. Спорю на что угодно. И в конечном счёте это будет оправдано. Только не для канадских солдатиков, которых перемелют на фаршу у Дьеппа. Мда... Ох, и гнусная у тебя профессия, Лукас. От нее несет смертью, гнилью и стариковскими кознями. Да, согласился я. Он со вздохом сел в свое цветастое кресло. Большой черный кот по имени Буаси вспрыгнул к нему на колени и подозрительно прищурился на меня. Хемингуэй пил Том Коллинс, когда я пришел. Теперь лёд растаял, но он всё равно допил, почёсывая шею коту. «Так что будем делать, Лукас? Как нам уберечь Гиги и мышку?» «Этот второй агент — профессионал, кем бы он ни был. Не думаю, что мальчики в опасности». «Очень утешительно», — саркастически сказал он. «Он профессионал, поэтому сдохну только я». Если ему, конечно, не придёт в голову взорвать Финку со всеми её обитателями. Вряд ли. Убьют, думаю, тебя одного, представив всё как несчастный случай. Почему?» Голос у него сел. «Не знаю пока. Это входит в их операцию Ворон, которую я не до конца понимаю. В сообщении сказано, что её первая часть завершена. Видимо, для второй ты не нужен». «Отлично. Знаешь, я планировал на этой неделе пойти к Камагуэйскому архипелагу вслед за Южным Крестом. Капитан, по словам Хельги, поведёт яхту не через канал, а вокруг Южной Америки и сделает остановку в Кинстоне. У нас с Вулфером есть кое-какие версии насчёт заправки подлодок. Убедимся, что яхта ушла из Кубинских вод, двинем вокруг восточной конечности острова на Гаити». «Смотаемся в Кингстон и вернёмся обратно с западного конца. Может, отменить это?» Я с минуту подумал. «Нет, так, пожалуй, будет лучше всего. Очень уж мы в глаза бросаемся со своими музейными вывесками. Немецкая подлодка того гляди заметит нас и потопит, облегчит СД задачу». «Не думаю». Колумбия держит связь только с Гамбургом и каким-то человеком СД на подлодке. Вряд ли капитаны субмарин знают, кто ты такой и что это за операция «Ворон». За Пилар, как и за любое мелкое судно, можно не опасаться. Я говорил с Бобом Джойсом и парой ребят из разведки флота. Информация вообще-то секретная, но они полагают, что в этом году... Будет потоплено больше полутора тысяч союзных торговых судов. Такими там поменямцы только на Карибах пустят ко дну 70-80 кораблей за два ближайших месяца. А до конца года от 200 до 300. Как подумаешь, что Марти плавает где-то там? Мальчиков брать с собой, как ты думаешь? А если не возьмешь, куда денешь? Здесь оставлю, на Финке. Слуги за ними присмотрят, и Джейн Джойс будет иногда приезжать. Я потёр щёку. Два часа сна, перехваченных в Кохимаре, мало мне помогли. Последние дни и ночи сливались в сплошной кошмар. Могут ли детей взять в заложники? Я не решался категорически сказать «нет». Думаю, лучше взять их с собой. Он внезапно схватил меня за руку. «Чего они добиваются, Лукас, помимо того, чтобы меня убрать?» Я подождал, когда он меня отпустит. «Они хотят, чтобы мы отдали документы, привезенные убитыми немцами, я уверен. И пока они у нас, мне можно ничего не бояться?» «Не знаю. Мне, сдается, они так или иначе тебя убьют». «А зачем?» — спросил он. Не жалобно, просто из любопытства. На это я ответить не мог. Хемингуэй осторожно спустил кота на пол, чтобы пойти в туалет. В дверях он оглянулся на меня и сказал. «Для разведчика ты не очень-то много знаешь». «Мне требовался второй радист или второй я?» Весь этот долгий жаркий вторник оперативники хитрой конторы продолжали сообщать о передвижениях Мальдонадо в Гаване, об отсутствии Беккера и Дель Гадо, а я пытался ещё немного поспать перед тем, как ехать на гробовую вахту в радиорубке. И Хемингуэя одного оставлять не хотелось. Он теперь, выходя из дома, брал свой пистолет 22-го калибра, но помимо этого тревоги не проявлял а вечером, надев чистую рубашку и брюки, поехал выпить с друзьями во Флоридите. «Они представят это как несчастный случай», — говорил я себе, «а на людях это сделать не так-то просто. Хотя уличное движение в Гаване такое, что можно выехать сбоку на большой скорости, и задание будет выполнено». «Сначала им надо получить документы», — добавлял я. Подходящего тайника на Финке мы не нашли, и я носил курьерский пакет в брезентовой сумке через плечо. Ночью в радиорубке она лежала у меня под ногами. Не слишком умный ход, но я надеялся, что в такой ситуации они сначала возьмутся за меня, а потом уж за Хемингуэя. Учитывая наше состояние, им будет не слишком трудно, я совсем вымотался и глотал таблетки, к которым не прикасался годами, чтобы не заснуть на дежурстве. Единственный радиоперехват 18 августа сделал в дневное время Дон Саксон и послал на финку Фуэнтеса с записью передачи. Я расшифровал её в гостевом домике, пользуясь цифровым кодом. Там, в 14 строках, излагалась дислокация канадских войск при высадке в Дьеппе. Вначале говорилось, что флотилия уже вышла в море, и что вторжение состоится. В среду, 19-го, гаванское радио объявило о британской операции в Дьеппе. Сообщалось, что доблестные союзные войска захватили уже шесть пляжей. Диктор говорил с подъёмом, вот он, долгожданный второй фронт. Детали были скудные, но битва по всему намечалась серьёзная. Транспорты высаживали пехоту и танки при поддержке королевских воздушных сил. На следующий день, 20 августа 1942 -го года, даже цензура не могла уже скрыть, что вторжение обернулось катастрофой. Большинство пехотинцев перебили или взяли в плен. Транспорты взрывались, садились на мель, уходили в море. Истребители Люфтваффе, своевременно переведённые на ближние аэродромы, сбивали британских лётчиков. Шесть пляжей, упомянутых в первый день, были устланы трупами. Немцы хвастались неприступностью Фестунг Европа. Крепость Европа, немецкий. И приглашали британцев с американцами попробовать ещё раз. «Это, видимо, и называется подтверждением», — сказал Хемингуэй в тот же день. Мы с ним сидели в гостевом домике, мальчики плескались в бассейне. «Твой Колумбия, небось, орден теперь получит». «Но откуда он это узнал, Джо? Откуда немецкий агент на Кубе взял сверхсекретную британскую информацию?» «Хороший вопрос». Ночью около часа меня снова разбудил писк в наушниках. Первые пять кодовых групп я проспал, но добросовестный отправитель повторил своё сообщение трижды с интервалом в 30 минут. Шифр был книжный, основанный на немецкой антологии. Цифровым радист ничего не передавал. После третьего повтора я включил 20-ваттную лампочку над столом и в который раз уставился на расшифрованный текст. Колумбия. Рандеву с Панамой. 0240 ч. 22 августа, где бледная смерть входит и в хижины, и во дворцы королей под сенью правосудия. В тесной радиорубке было жарко и влажно. Воздух, проникающий в крошечный иллюминатор, вонял дизельным топливом, дохлой рыбой и сточными водами, но меня пронило холодом. Я не поверил, конечно, что Панама, Мария, встретится с Колумбией следующей ночью в 2.40, но места для такой встречи подходило как нельзя больше. Колумбия, очевидно, решил, что мы с Хемингуэем убили Марию. Возможно, он подозревал также, что мы раскусили цифровой шифр. Так или нет, мне полагалось отнести это послание писателю, как и все предыдущие, И прийти с ним на это рандеву, как пришли мы на место высадки двух злополучных немцев. Только на этот раз вместо немцев убьют кого-то ещё. Утром в пятницу мы с Хемингуэем поспорили. Про радиоперехват я ему не сказал. Мы сидели во Флоридите, ели на завтрак яйцу вкрутую и пили дайкири. Старичок, единственный другой посетитель, дремал на табурете в дальнем конце бара. «Слушай», — сказал он, — «Южный крест отплывает в воскресенье с утра пораньше. Зачем нам выходить в море сегодня ночью?» Чутьё подсказывает, что тебе лучше увезти мальчиков отсюда на весь уикенд. Он посолил яйцо и нахмурился. Борода у него отросла за лето. В ней её начиналась красная, обожжённая солнцем кожа, но опухоль на ухе почти сошла. «Лукас, если ты задумал какую-то большую игру...» «Ничего такого. Хочу только несколько дней спокойно поработать с хитрой конторой, не волнуюсь за нашу с тобой безопасность. Мне будет легче, если ты с мальчиками и со всей командой уйдёшь на пилар». Его это не убедило. Ты можешь пойти на Ки параисо или Конфитес и подождать отплытия яхты там. Зономан сказала, что они пойдут вдоль восточного берега. Мало ли что она там сказала. Ну и что? Ты сможешь сесть им на хвост еще до Кингстона, даже если они обогнут Кубу с запада. Наши оперативники будут за ними следить. Если что, мы радируем тебя по каналу морской пехоты. Или позвоним в Гуантанамо и попросим капитана Бойла связаться с тобой по их радио. «Значит, ты просто останешься здесь на пару недель?» Я потёр глаза. «Мне нужен отпуск». «Ладно, отдыхай», — засмеялся он. «Ты, правда, дерьмово выглядишь». «Гратиас». «Но ай де ке». «Спасибо, не за что, испанский». Он доел яйцо, взял другое. «А если тебе вдруг помощь понадобится?» «То же самое. Радируй из Кахимара или попрошу Боба Джойса позвонить в Гуантанамо. «Шифровку пошлёшь?» Хемингуэ, как видно, захватили шифровальные игры. «Нет, дешифровщик из Саксона никакой. Напишу так, чтобы ты понял. Например?» «Ну, скажем, что твои коты скучают и плохо едят». А если понадобится встретиться где-то в другом месте, могу написать «Встретимся там, где кубинцы поднимают свой флаг». «То есть на Кайо Конфитос?» «Да. Знаешь, тебе надо многое сделать, если вы собираетесь отплыть ночью». «А почему ночью-то, а не днём?» «Не хочу, чтобы кто-то знал, что Пилар ушла. Хотя бы до завтра. У меня есть планы на эту ночь» в которые ты не хочешь меня посвящать, о которых я расскажу тебе после. Хемингуэй заказал ещё два коктейля и корзинку яиц. Ладно, соберу вулфера и всех остальных, отплывём, как стемнеет, дождёмся Южного Креста на Конфитес. Почти все припасы и снаряжение уже на борту, так что проблем не будет, но всё равно мне это не нравится. Почему? Выйдите на день раньше, и всё. Что-то тут дурно пахнет. Я чувствую, что мы больше не увидимся, Лукас. Что кто-то из нас умрёт. А может, и оба. Я не донёс новой дайкири до рта. Да что ж ты каркаешь? Он ухмыльнулся и чокнулся со мной. Эстамас копадос, амиго. Ну, их всех к такой-то матери. За это мы и выпили.